Да чтоб тебя глобального отбросило тяжелым ударом на несколько метров! Он прокатился по земле и, с п л ю н у в кровью, с трудом поднялся. Если п н е в м а г и ч е с к и й щит ему бы переломало все кости, ну или грудину точно. Ненавижу лишних! Он повернулся к противнику, который в это время отбивался от нападок более ловкого противника. Лаура Снегова прыгала вокруг монстра, словно кошка, и каждый ее прыжок сопровождался хлестким ударом по тонкой коже врага, разрывая т у н а куски. Вот только регенерация у лишнего оказалась выше всех похвал, и все раны затягивались буквально за пару секунд. Пламя бушевало и разливалось по сторонам. Монстр рычал и ревел от злости и боли. когда не мог достать до девушки, но вместе с этим и у нее не получалось нанести ему никаких серьезных повреждений. Осторожнее! выкрикнул глобальный, вновь вклинившись в бой. Заткнись! огрызнулась девушка, но все же вовремя отскочила, так как костяной коготь почти достал до нее. В этот момент Борис успел подпрыгнуть и со всего маха врезать по лапе монстра. разбив при этом все его пальцы, лишний снова заревел от боли, оттолкнув истинного. Глобальный успел вернуться, но вместе с этим ощутил, что после атаки сил заметно поубавилось. Он тяжело дышал и отступил на пару метров, глядя на попятившегося монстра. Кости на ногах того з а т р е щ а л и и моментально встали на места. Чего ты ждешь? Гневно закричала н а п а р н я Снегова: "Надо добивать!" "Знаю", выдохнул глобальный и в который раз за сегодня соткал из воздуха боевой молот. Если б еще это было так просто, но отступать никто не собирался. Ни истины, н й ни монстр из потустороннего мира. Над его головой просвистела огненная плеть, полоснув по впалой щеке и разорвав ее. Тварь дернулась в сторону, отмахнувшись от противницы вскинув лапы. На землю перед глобальным брызнула кровь, и это немного приободрило парня. Закричав, он ринулся в новую атаку, раскрутив над собой оружие. В этот момент его разум был занят лишь одной мыслью — уберечь Лауру. И когда лишний отшатнулся от удара девушки, Борис врезал ему молотом снизу вверх. Послышался жуткий хруст костей. В лицо парня брызнули окровавленные осколки клыков. Нижняя челюсть монстра была разбита в дребезги, а сам он отшатнулся назад и споткнулся, повалившись на землю. Рядом сразу же оказалась Снегова. Ловким движением она обмотала пылающей плетью тварь за шею и соединила оружие воедино, превратив его в кольцо. А через секунду оно закружилось, словно циркулярная пила, и кожа лишнего лопнула, брызнув густой темной кровью. Казалось, еще немного, и они оторвут ему голову. Но в какой-то момент монстр собрался с силами и ударил магическим импульсом, разбросав напарников по сторонам. Лишний захрипел и перевернулся на бок. Прошло всего несколько мгновений. А жуткая рваная рана почти что затянулась. Вот же тварь! – пробормотал глобальный, с трудом встав на ноги. Но мы справимся, протянул подруге руку. Ты со мной? Снегова с м и р и л а его хмурым взглядом, но все же ухватилась за растопыренную п я т е р н ю Куда я теперь денусь? – хмыкнула девушка и резво вскочила.